Четвертое. Итак, Бенксон соврал, произнес Нортфельд. Интересно, что за дела были у хорошо одетого господина в поселении подбирал. Как мы уже ответили, не все то золото, что блестит, но сейчас единственное, от чего мы можем отталкиваться, это именно то, что блестит. Комиссар развернул бумагу, в которую был завернут пиджак покойного теперь уже сухой, но испачканный коричневатым речным илом. Подержал его, чтобы Нильсу было удобнее рассмотреть. «Хороший пиджачок», — заметил он. Снова сложив его, и вернув обратно, поднял по очереди двубортный жилет из той же ткани, что и пиджак, пару брюк в мелкую клеточку, рубашку, тиреневый шелковый шарф с пятнами запекшейся крови и, наконец, один ботинок темно-вишневого цвета с дырчатым узором на мыске. «Первосортные вещицы. Нам с вами такие непосредством». «И в карманах нет ничего, что намекало бы на то, кто он?» — спросил Нильс. «Все карманы пустые. Ни монет, ни билетов, в кино или чего-нибудь подобного». «Это довольно странно». Нортвельд снова завернул одежду в бумагу, перевязал бечевкой и протянул Нильсу. «Отнесите их к портному и спросите, говорит ли ему о чем-либо эта одежда» где она могла быть куплена, пошита на заказ или фабричного производства, в таком духе. Разумеется, я мог бы послать обычного констебля, но мне кажется, будет лучше, если это сделаете вы, Гуннерсон. У меня такое чувство, что этот случай особый, и мне пока не хотелось бы подключать других. Понятно. А нет ли какой-то ясности в местонахождении убийцы с фортепианной струной? Пока нет. Зовут его Арнольд Хоффман. И он сущий монстр. Помещать его вместе с другими осужденными нельзя, а тюремная охрана его страшно боится. В течение нескольких лет Хофмана перебрасывали из тюрьмы в тюрьму или в дурку. Тюремные начальники утверждают, что он психически болен и должен находиться в психбольнице для осужденных. А начальство таких больниц утверждает, что голова у него отлично варит и что место ему в тюрьме. Где именно он находится сейчас, мне пока не удалось выяснить. Но если бы он сбежал, это точно было бы известно. Нильс отправился в путь, закрепив на багажном сиденье велосипеда большой сверток с одеждой. Он начал с магазинов мужской одежды попроще, почти полностью перешедших на вещи фабричного пошива, а затем переключился на ателье одежды на заказ. С седьмой попытки, когда Гунорсон обратился в богатое традициями семейное предприятие, уже полвека обслуживавшее Общество судовладельцев и клиентов, подвязавшихся в оптовой торговле, его усилия, наконец, увенчались успехом. Когда старший констабель распаковал свой сверток на прилавке, опрятный закройщик слегка отпрянул в ужасе, а аккуратно зачесанные с безупречным боковым пробором волосы пришли в легкий беспорядок. «Но одежда...» «Совершенно испорчена!» — воскликнул он. Она была на покойнике, найденном на реке Севион, — пояснил Нильс. Мы пытаемся выяснить, кто он. Может быть, вы дадите нам какую-нибудь зацепку? Вы нашли его в Севионе! Какой ужас! Нильс согласно кивнул. — Я и платка носового не намочил бы в Севионе, — заверил закройщик с гримасой отвращения. — Вода там страшно грязная. Фабрики сливают туда все, что угодно. Просто помойка. Его нашли выше по течению, подальше от фабрик. Ну, там, возможно, и почище, но все же...» Закройщик посмотрел на пиджак и покачал головой. «Какая жалость! Шивет такого качества не достать, если у вас нет специальных связей. Я свой заказываю в Лондоне». Понизив голос, он доверительно добавил. «Через старые контакты моего отца на Севил Роу. Севил Роу. Улица в Лондоне, на которой исторически расположены самые модные и дорогие ателье по пошиву мужской одежды. «Хотите сказать, что именно вы пошили пиджак?» — спросил Нильс. Закройщик посмотрел на него удивленно и обиженно. «А кто же еще? самого его уже нет в живых. Уж не думаете ли вы, что кто-то другой в городе способен на такую работу? Ясно, что я. А вы не помните, кто был заказчиком?» Если мне память не изменяет, это был директор Викторсон. Стараясь как можно меньше прикасаться к вещам, закройщик осмотрел остальную одежду. Подцепил шелковый сиреневый шарф двумя пальцами, как пинцетом, и внимательно осмотрел, а затем, грустно вздохнув, дал ему упасть в кучу одежды. «Да, это был он...» «Викторсон?» — заинтересованно переспросил Нильс. «А как его имя?» Мы не обращаемся к клиентам по имени, используем лишь титул и фамилию. Но, может быть, у вас есть его адрес или номер телефона? В этом не было нужды. Директор Викторсон сам приходил сюда и забирал одежду. А что-нибудь еще вы о нем знаете? Например, директором какого предприятия он был, в какой отрасли? Продолжал Нильс. Закройщик на секунду задумался и покачал головой. — Нет, не знаю. Насколько мне известно, он был бизнесмен, self-made man. Похоже, богатый. — Значит, он умер? — В реке Севион? — Как печально. Он так следил за тем, чтобы выглядеть прилично. Всегда хотел самое лучшее. По моей рекомендации, отдавал стирать рубашки фирму Нимбус, единственную прачечную, которой можно доверять, когда речь идет о рубашках такого качества. Хотя... — добавил закройщик со скорбью во взгляде. — Такое уже никак не очистишь. — Большое спасибо за помощь, — поблагодарил Нильс, снова укладывая одежду в сверток. — О, не столь уж многим я смог помочь, — с сожалением ответил закройщик. — Но вот это пальто что на вас? — Глаза его вдруг зажглись. — Вот тут я точно мог бы вам помочь. Мы получили отличные габардиновые плащи именно такого типа. Я мог бы показать вам несколько. «Очень любезно с вашей стороны», — поблагодарил Нильс, «но боюсь, они не для моего кошелька». «Понимаю, понимаю», — согласился закройщик. «Но вот с этой шляпой на вас...» Он сделал изящный жест в сторону его головного убора. «Ваше пальто не кажется таким уж поношенным. Коричневый цвет вам идет». Косматый белый пес со сложенной рубашкой в пасти украшал вывеску прачечной «Нимбус» с надписью «Сотни, нет, тысячи клиентов, довольны нашей стиркой и глажкой. Выбирая «Нимбус», вы получаете потрясающий результат. Фирма явно нанимала рекламное бюро. И результат был действительно потрясающий. Едва Нильс успел сформулировать свой вопрос, как расторопная приемщица начала листать книгу записи клиентов, одновременно отдавая указания в сторону внутренних помещений, скрытых паром, и принимая заказ клиента по телефону. Прижимая трубку телефона к уху, она что-то быстро записала на клочке бумаги и протянула Нильсу. Вскоре тот уже катил на велосипеде по адресу, куда доставлялись рубашки директора Викторсона. Для статуса директора адрес был явно непримечательный. На стук в дверь квартиры никто не ответил. «Вам нужно это оставить?» — спросила женщина в кофте и тапках позади него на площадке, показывая на сверток у Нильса в руках. Оставить его на велосипеде полицейский не решился. «Директор Викторсон уехал по делам», — пояснила она, не дожидаясь ответа Нильса на свой вопрос. «Я могу сохранить пакет для него. Это у меня вот снимает квартиру». «Очень любезно с вашей стороны», — сказал Нильс но было бы лучше, если бы вы отперли дверь. Я из полиции. У нас есть основания считать, что с директором Викторсоном случилось несчастье, и мне необходимо войти в его квартиру». Ошеломленно взглянув на его полицейский значок и кивнув, квартирная хозяйка быстро сходила за ключом и впустила полицейского. Вкус Викторсона, ко всему наилучшему, очевидно, не включал меблировку квартиры. Она была обставлена по минимуму. С хозяйкой в качестве любопытного наблюдателя Нильс провел быстрый осмотр. В гардеробе висели несколько отлично сшитых костюмов и рубашек. Однако трусы в ящике комода оказались заношенными и с дырками по швам. В кухонном шкафчике нашлись пакет овсянки, банка селедки и несколько сухарей. — Он ест чаще всего в ресторанах, — пояснила хозяйка, прислонившись к дверному косяку, скрестив руки и безотрывно следуя взглядом за Нильсом. «Вы сказали, деловая поездка», — произнес тот, закрывая дверцу кухонного шкафчика. «Не знаете, куда он собирался?» «Понятия не имею. Он ездит в разные города, очень занятой человек». «У него есть свой автомобиль?» «Разумеется, и шикарный. Обычно его паркуют во дворе. Но сейчас его там нет». Вот почему я и решила, что он в деловой поездке. А он не в автомобильную катастрофу попал? Нет. В катастрофу другого сорта. Ох, сколько всего страшного происходит, она вздохнула. Это все из-за механизмов. Автомобильные катастрофы, крушение поездов, несчастье с электричеством. Раньше было спокойнее. Нильс не ответил. Он рылся в кухонных ящиках. Домашней утвари было мало. Оставив кухню, полицейский вернулся в спальню. Хозяйка следовала за ним по пятам. В выдвижном ящике при кроватной тумбочке Гуннерсон нашел пропуск на юбилейную выставку 1923 года, приуроченную к 300-летию города. Гетебург праздновал 300-летний юбилей в 1921 году. Как и многие другие, Викторсон сохранил его на память. Ниль вспомнил, каким важным для него самого было юбилейное лето. Неудивительно, что входной билет был сделан в виде паспорта. Выставка существовала как отдельная страна, и оказаться там было, словно оказаться за границей. Теперь все в прошлом. Паспорт был на имя Эдварда Викторсона. На фото молодой мужчина с целеустремленным взглядом, квадратным подбородком и непокорными кудрями, выбивавшимися из-под полей шляпы. Нильс был абсолютно уверен в том, что это тот же человек, которого он видел в поселении и подбирал и в морге. «Стильный мужчина, не правда ли?» вмешалась хозяйка из-за его плеча. Нильс положил паспорт в карман. «Ну, не буду вас больше беспокоить. Спасибо, что впустили меня в квартиру», произнес он, направляясь к входной двери. «Нашли то, что искали?» «Да, достаточно для первого раза. Возможно, я появлюсь еще». А директор, он не вернется? Нет, не думаю. Нильс взял пакет, оставленный у двери на стуле. Хозяйка смотрела на него так, словно хотела отдать правую руку для того, чтобы узнать, что там завернуто в бумаге. С выставочным паспортом в кармане и свертком с одеждой на багажнике Нильс покатил обратно в полицейский участок и отрапортовал комиссару Нортфельду тот сразу позвонил в центральную регистратуру на улице Шепсмангаттен, где все жители города были занесены на карточки по оригинальной системе. Произошел разговор с долгими паузами, пока на другом конце провода шли поиски на полках. Люди спускались и поднимались по лесенкам, рылись в ящиках с карточками. Наконец комиссар получил те сведения, которые искал и положил трубку. Эдвард Викторсон родился в 1897 году на Бронсхольмене. «На Чумном острове?» – удивился Нильс. «Там, где устроена карантинная станция?» «Карантинной станции больше нет. Теперь там нечем зарабатывать на жизнь». Викторсон перебрался в город еще в 1913 году, когда ему было 16 лет. Работал мощиком посуды, рабочим на складе, шофером – Он сообщил об очень маленьком доходе за прошлый год, и ему толком не пришлось платить налоги. Владеет автомобилем марки «Хиллман» модели 23-го года. Интересно, не правда ли? Простой парень из «Чхер», питающийся селедкой с сухарями, берущийся за низкооплачиваемую работу. И директор, владеющий шикарной машиной, гоночным катером и заказывающий свои костюмы в самом роскошном ателье города – «Будто это два разных человека. Или человек, ныряющий из одной жизни в другую и убитый посреди такого нырка», заметил Нильс.